Глава тридцатая. Илья, я не могу. Я теряюсь, не знаю, что сказать. Илья смотрит мне в глаза, и в них я вижу мольбу. Ты подумай, не отказывайся сразу. Что ждет тебя? Тебе будет тяжело, ты будешь матерью-одиночкой, не сможешь работать. Подумай также, что будет с твоим сыном. Над ним будут смеяться, что он растет без отца. Я же обеспечу тебя полностью. Я готов принять твоего ребенка и вырастить его как своего. Ну, в наше время быть матерью-одиночкой – это не преступление, – возражаю я. Но как ребенок себя будет чувствовать? В любое время ребенок без отца расти не должен. Да, ты прав. Я опускаю голову. Я дам тебе опору, поддержку. Я дам тебе все, что ты пожелаешь. Ань, соглашайся. говорит Илья. «Я... я не знаю. Я не могу тебе ничего сейчас сказать. Я в полной растерянности. Илья говорит правильные вещи. Тяжело растить ребенка без отца. И если что со мной случится, кому он будет нужен? У меня никого нет. Но есть одно большое но. Илья, прости, я не могу. «Аня, это наилучший выход для тебя!» Жаром произносит Илья. «Это твой шанс. Неужели все еще любишь бывшего? Ведь он предал тебя, изменил с твоей же сестрой. Как ножом по сердцу. Не надо, прошу я. Прости, я не хотел напоминать, Ань, но это правда. Я ждал, я был рядом, помогал. Я хотел, чтобы ты поняла, я никогда не предам тебя». Я кусаю губу. «Ну как? Как я объясню ему, что нет в моем сердце места? Да, Илья отличный вариант. Он нежный, заботливый, хороший. Но сердцу ведь не прикажешь. Как жить без любви? Да мы же через год возненавидим друг друга. Он никогда меня не простит, что я вышла за него замуж не любя. И я себе никогда этого не прощу. Я не думаю, что мой ребенок будет счастливее». если будет чувствовать, что мама с папой не любят друг друга. Да, может быть, у Ильи сейчас есть ко мне чувства, но я его хорошо знаю. Он всегда был ветреным. Он легко влюбляется, но так же легко и остывает. Прости, Илья, я не могу. Я ведь не люблю тебя. Я смотрю ему прямо в глаза. Ань, обещай хотя бы подумать, просит Илья. Мне надо идти, я хочу прилечь. Я поднимаюсь. Я вызову такси. Тут же подскакивает Илья. Не надо. Я пройдусь. Мне полезно. Не ходи со мной, пожалуйста. Останавливаю я его. Я иду по набережной подальше. Вдыхаю свежий воздух и запах моря. В голове тысячи мыслей. Илья прав. Это был бы лучший для меня вариант. Только почему же у меня такое ощущение, как будто мне на голову набросили мешок и пытается задушить. «А ты как думаешь, сыночек?» Я поглаживаю живот, ощущаю под рукой мощный пинок. «Ох!» — выдыхаю я. «Да уж, нелегкая задачка нам с тобой предстоит. Возвращаюсь домой уже с готовым решением. Как я раньше этого не понимала?» «Это все. Илья, этот город, квартира. Все не мое. Это не моя жизнь». Я испугалась за сына и бросила все, что люблю. А здесь все чужое. Я не могу привыкнуть к жаре. Я скучаю без снега. Я скучаю без Кати. Работа закончена. Деньги я уже получила. Все эти месяцы я откладывала каждую копеечку, и теперь у меня вполне ощутимая сумма. А Глеба бояться я больше не буду. Моему сыну ничего не угрожает, и бывший муж не сможет ничего мне сделать. Мы разведены. Заказываю онлайн-билет и начинаю собирать чемодан. Пора возвращаться. Я благодарна этому городу, Илье и Еве. Благодарна за поддержку, за помощь. Но моя жизнь не здесь. Моя жизнь там, в моем городе. Да, пусть без Глеба, но вокруг меня будут привычные мне улицы и привычные лица. И моя лучшая подруга. Поезд идет сегодня ночью. Я закрываю квартиру, отношу ключи к консьержке и еду на вокзал. Когда уже сажусь в поезд, я набираю Илью. «Анечка, ты подумала? Я надеюсь, ты приняла верное решение», — спрашивает он. «Да, Илья, я приняла верное решение. Ключ заберешь у консьержки. Большое тебе спасибо за все. Но жить без любви — это значит мучить и тебя, и себя. и моего ребенка. Прости. «Ань, где ты? Давай поговорим!» просит Илья. «Нет, Илья, я возвращаюсь в свой город. Я благодарна тебе, но здесь не моя жизнь. Я не смогу привыкнуть жить на юге. Прости и спасибо за все. Я всегда буду рада тебе, но замуж я выходить не готова», говорю я. Повисает пауза. И когда я уже думаю, что Илья отключился, он тихо говорит. «Что ж, раз ты так решила...» «Да, я так решила». «Ну, тогда счастливого пути, Ань. Звони, я буду рад тебя слышать». «Спасибо, Илюша. Хорошо», — говорю я. Кладу трубку, и в это время поезд трогается. Мое сердце наполняет радость. «Я возвращаюсь домой».